Он застал ее в задних комнатах. Она сидела на сундуке и о чем-то распоряжалась с девушкой, разбирая кучи разноцветных платьев, разложенных на спинках стульев и на полу. «Ах!» — вскрикнула она, увидав его и вся просияв от радости. «Как ты? Как же вы?» До этого последнего дня она говорила ему то ты, то вы. Вот не ждала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 Кити, я мучаюсь». «Я не могу один мучиться», — сказал он с отчаянием в голосе, останавливаясь перед ней и умоляюще глядя ей в глаза. Он уже видел по ее любящему правдивому лицу, что ничего не может выйти из того, что он намерен был сказать. Но ему все-таки нужно было, чтобы она сама разуверила его. «Я приехал сказать, что еще время не ушло».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 «Ты подумай хорошенько, ты не можешь любить меня, если лучше скажи, — говорил он, не глядя на нее, — я буду несчастлив. Пускай все говорят, что хотят все лучше, чем несчастье, все лучше теперь, пока есть время». «Я не понимаю, — испуганно отвечала она. — То есть что ты хочешь? Отказаться? Что не надо?»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 «Что же я могу?» — сказала она и заплакала. «Ах, что я сделал!» — вскрикнул он и, став пред ней на колени, стал целовать ее руки. Когда княгиня через пять минут вошла в комнату, она нашла их уже совершенно помирившимися.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 Левин, виноватый и пристыженный, но успокоенный, вернулся в свою гостиницу. Его брат Дарриль Санна и Степан Аркадьевич все в полном туалете уже ждали его, чтобы благословить образом. Медлить некогда было. Дарриль Санна должна была еще заехать домой с тем, чтобы взять своего напомаженного и завитого сына, который должен был вести.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 Ну, так вот, что мы сделаем. Ты поезжай в нашей карете за ним. А Сергей Иванович, уже если бы был так добр заехать, а потом послать. Ну, что же, я очень рад. А мы сейчас с ним приедем. Вещи отправлены? Отправлены, начал Левин и велел Кузьме подавать одеваться.